Глава ч е т ы р н а д ц а т а Комендант общежития станции скорой медицинской помощи Светлана Ивановна Бабушкина, дама с тяжелым взглядом и громким голосом выросла в семье потомственного чекиста. Деда, майора НКВД, расстреляли в тридцать девятом. В сороковом посмертно реабилитировали. Отец, подполковник Комитета государственной безопасности, в 1953-м проходил по делу Берии. Не был осужден, но отправлен в отставку, после чего спился и умер. От деда и отца Светлана Ивановна унаследовала чекистский характер, подозрительность и недоверие к людям, из-за чего от нее сбежали двое мужей. Общежитие Светлана Ивановна держала в ежовых рукавицах. Жильцы коменданта боялись и предпочитали лишний раз не встречаться. Вахтеры при приближении вставали по стойке смирно и четко по-военному, рапортовали о происшествиях на в е р е н н о м объекте. Разве что честь не отдавали, поскольку были сугубо гражданскими лицами. «Надо отдать должное», Жесткое управление приносило плоды. В общежитии всегда был порядок, лифты работали, вахтеры на посту не спали. Светлана Ивановна жила здесь же, в служебном помещении, в блоке номер один рядом с лифтом. Страдая от бессонницы, бабушкина дважды, иногда трижды за ночь устраивала обходы. Проверяла вахтеров, поднималась на этажи. В эту ночь первый обход состоялся в два часа. Первым делом Светлана Ивановна выслушала рапорт вахтера, пенсионерки Зыковой. Сделала пометку в блокноте, проверить комнату 312. Фельдшер Ивашкин опять вернулся на веселе. Нахождение в 702-й комнате, не зарегистрированной в общежитии студентки Шуровой, фиксировать в блокноте не стало. К доктору Сергееву комендант относилась благосклонно, иногда обращалась за консультацией. Светлана Ивановна опасалась инсульта, от которого скончалась мама в возрасте 54 лет. Распорядившись и дальше проявлять бдительность, бабушкина продолжила обход. Поднимаясь по лестнице, обнаружила незакрытое окно между первым и вторым этажами. на подоконнике следы ботинок одни размером сорок пятый не меньше другие сорок второй глаз у светланы ивановны н а м е т а н н ы й не хуже з в е р о б о я умеет следы различать в тайне от всех бабушкина з а ч и т ы в а л а с ь романами фенимора купера итак на лицо незаконное проникновение окно находится над козырьком крыльца и залезть через него труда не представляет, чем иногда пользуются жильцы, желая обойти вахтера. Светлана Ивановна уже трижды направляла служебку в хозяйственную часть скорой помощи с просьбой выделить деньги на установку решетки, но преодолеть бюрократические барьеры пока не смогла. Получала стандартные отписки. «Установка решетки бюджетом текущего года не предусмотрена». Вот вам и не предусмотрено. Сейчас обчистят какую-нибудь комнату. Жильцы часто на ночных сменах, а замки на дверях несерьезные. Светлана Ивановна быстро поднялась на третий этаж, разбудила верного помощника Сашку Каратаева, мастера спорта по самбо. Саша частенько помогал урезонивать не в меру расходившихся жильцов. за что занимал отдельную комнату в блоке 306. Неположенную простому фельдшеру, тем более холостому. Аккуратно пристроенный на ручку двери тапок упал в третьем часу ночи. Андрей проснулся, еще не до конца понимая, что происходит, скользнул на пол. Ручку поворачивали, значит, замок открыли снаружи. Дверь держит хлипкая внутренняя защелка, преграда не очень надежная. Зачем перед сном он соорудил импровизированный тревожный сигнал, сам не понимал. Было какое-то невнятное ощущение опасности. Хотя я не верил, что нагло полезут в переполненное общежитие с недремлющими вахтерами на посту. Теперь, бесшумно ступая, хвалил себя за предусмотрительность. Подошел к двери, прислушался. С той стороны дверь несколько раз дернули. Защелка выдержала. Сильно тянуть не будут. Наружная ручка вылетит. И вышибать дверь не станут, испугаются шума. Внезапно язычок защелки пришел в движение и начал выползать из паза. При зрачном свете, п р о н и к а ю щ и м в комнату сквозь темное окно, это казалось настолько нереальным, что Андрей подумал, не спит ли он. Но разбираться в механизме происходящего времени не было. Пора переходить к активной обороне. Андрей окинул взглядом комнату. Неплохо показавшие себя в схватке с майором Белявским, но он Чаки отмел слишком тесно. А вот трехкилограммовые гантели, с которыми отрабатывал удары на тренировках по каратэ, в самый раз. Андрей схватил гантели, чуть согнул колени, перенес вес на левую ногу. Дверь открывается наружу. Придать ей ускорение м а й Гери правой ногой, затем, используя инерцию удара и внезапности, атаковать. Судя по звукам, в коридоре не больше двух человек, а тренированная рука, усиленная чугунной гантелью, — серьезное оружие. Шансы неплохие. Приведенная в движение неведомой силой защелка окончательно сдалась. Дверь начала тихонько приоткрываться. Андрей глубоко вдохнул, расслабил ногу перед ударом. Внезапно обстановка в коридоре изменилась. Вспыхнул свет, послышался резкий окрик коменданта «Кода, кто такие?». Следом звуки борьбы и отчаянный визг. Сергеев не мог даже представить, что гроза общежития, законодательная и исполнительная власть в одном лице способна так визжать. Но удивляться было некогда. Андрей вылетел в коридор, на мгновение застыл, ориентируясь в обстановке. Здоровяк в борцовских ботинках, трусах и майке сцепился с человеком в темной куртке и вязаной шапочке. Вздоровяке Андрей узнал Сашку к о р о т а е в а Неизвестный в темной куртке был Сашу почти на голову выше. Но к о р о т а е в шире в плечах. Весовые категории р а в н ы Светлана Ивановна, не переставая визжать, отбивалась скалкой, которую всегда брала с собой на ночные обходы, от очень подвижного невысокого субъекта, пытавшегося достать коменданта ножом. Вылетевший из руки Сергеева трехкилограммовый спортивный снаряд ударил нападавшего в голову, отчего тот выронил нож и, шатаясь, бросился к лестнице. Андрей развернулся к боровшимся, намереваясь второй гантелью угостить Верзилу в темной куртке. Но Саша сумел сделать подсечку, и борьба перешла в портер. Каратаев пытался взять противника на болевой прием, тот отчаянно сопротивлялся. Силы были примерно равны, но значок «Мастера спорта СССР» дают незакрасивые глаза. За Сашу Сергеев был спокоен. У Светланы Ивановны из раны на руке текла кровь, достал-таки коменданта субъект с ножом. Открывались двери. коридор выходили разбуженные шумом и криками жильцы. у т а я с ь в халат, выбежала Оксана, бросилась к Андрею «Ты не ранен?». Соседка медсестра уже торопилась к бабушкиной с бинтами и антисептиком. Из угла раздался страшный рев. Верзила сумел вырваться из захвата. Его пытались остановить, но тщетно. Через мгновение темная куртка мелькнула в лестничном проеме, и нападавший исчез. Саша, к о р о т а е втяжело дышал, стоя на коленях. «Ну и кабан», — говорил он, отдуваясь, — «на ковре бы я его все равно положил». Пользуясь общей суматохой, Андрей взял Оксану за руку, увел в комнату. Закрыл изнутри дверь на замок, задвинул предательскую защёлку. «Что произошло? Кто это был?» — тревожно спрашивала девушка. «Вероятно, те, кто приходил к твоей маме. Андрюша, я боюсь. Что нам теперь делать?» «Не бойся!» Андрей обнял дрожащую девушку, прижал к себе. «Сюда они точно не вернутся. А делать мы будем вот что!» За 31 день до взрыва на станции «Сортировочная». Караганда, Казахская ССР. Калиев всегда спал чутко, а после гибели Эпельбаума вообще страдал от бессонницы. В случайность автокатастрофы он не верил. Подполковник умел анализировать и делать выводы. Комитетская слежка... Гибель в результате несчастного случая директора комбината и следом эта жуткая авария в центре города, скрывшийся водитель грузовика, слишком много совпадений. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Калиев хотел перейти на нелегальное положение. Деньги спрятал в тайнике, сделал новый комплект документов Должность в областном управлении МВД открывала недоступные рядовым гражданам возможности. Но прилетевший из Алматы сотрудник министерства в разговоре с глазу на глаз посоветовал не торопиться с побегом, обещал поддержку и покровительство, взамен просил продолжить курировать комбинат. Комитетский хвост больше не беспокоил – а л и е в уже начал надеяться, что все вернется на круги своя. Но несколько дней назад Министерский появился вновь, предупредил о предстоящих задержаниях, назвал дату. Оставалось немногим больше недели. Времени для подготовки к исчезновению вполне достаточно. Однако затормозившее в четвертом часу утра во дворе такси ускорило развитие событий. Синхронно х л о п н у л и дверцы. Калиев, не включая свет, выглянул в окно. Два человека в темном целеустремленно двигались к подъезду. Третий остался около машины. Звериным чутьем подполковник почувствовал опасность. Уже которую ночь он спал, не раздеваясь. Дорожная сумка со сменой белья, деньгами, оружием и документами стояла около кровати. Пассажиры такси еще были на втором этаже, когда Калиев тихо выскользнул за дверь и поднялся на чердак. Через слуховое окно вылез на крышу. Пригибаясь, пробежал к торцу дома, спустился вниз по пожарной лестнице. Огляделся. Никого. С облегчением перевел дух. Подхватил сумку... Завернул за угол, намереваясь проходными дворами выйти на соседнюю улицу. «Стой! Сумку на землю! Руки за голову!» Подполковник аккуратно поставил сумку, не торопясь повернулся. Стоявший перед ним с пистолетом в руке человек оказался совсем молодым парнем. Видимо, недавно в органах, поставлен здесь для подстраховки. опыта задержания не имеет. «Не двигаться! Руки за голову! Стреляю без предупреждения!» Вот и голос срывается, пистолет в руке подрагивает. «Конечно, конечно, я без оружия, ты, главное, не нервничай, а то выстрелишь ненароком». Калиев успокаивающим жестом поднял вверх пустые руки. Говорил спокойным, ровным тоном, мелкими шагами сокращая дистанцию. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Внезапно крикнул он, глядя парню за спину и одновременно делая шаг влево, чтобы уйти с траектории выстрела. Оперативник непроизвольно обернулся. Выстрелить он не успел.